Леон уступил и поклялся не видеться больше с Эммой. Теперь он упрекал себя в том, что не сдержал своего слова, видя, сколько эта женщина может еще навлечь на него неприятностей и упреков, не считая на смешек товарищей, которые дразнили его по утрам, греясь у печки. Сверх того ему было обещано место старшего клерка. Пора было остепениться. Он уже отказывался от флейты, от возвышенных чувств, от фантазий. Ведь нет обывателя, который бы в полумолодости хоть на один день, на одну минуту не считал себя созданным для возвышенных страстей и великих подвигов. Самый мелкий развратник мечтал когда-то о с у л т а н ш х и в душе каждого нотариуса похоронены обломки от кораблекрушения поэты. Теперь он скучал всякий раз, как Кэмма вдруг разрыдается на его груди. И его сердце, как бывает с людьми, способными воспринимать музыку только в умеренной дозе, погружалось в равнодушную дремоту среди вихря этой страсти, в которую он уже переставал различать оттенки. Они так хорошо знали друг друга. Телесное обладание потеряло для них свои неожиданности у д е с т е р я ю щ е е н а с л а ж д е н и е Он опротивил ей и сам был утомлен ею. И в преступной любви проглянула для нее вся пошлость законного супружества. Но как освободиться? Пусть такое счастье было лишь унижением, все же она дорожила им по привычке ли или по развращенности своей природы, Более того, с каждым днем она все ожесточеннее за него хваталась, истощая запасы наслаждения усилиями обострить его. Она обвиняла Леона в том, что надежды ее обмануты, как будто он ее предал, и даже хотела катастрофы, влекущей за собой разрыв, так как в ней самой не было мужества этот разрыв вызвать. И она не переставала поддерживать любовную переписку, будучи убеждена, что женщина всегда должна писать своему любовнику. Но в то время, как она сочиняла эти письма, она видела перед собой другого мужчину, призрак, созданный ею из самых пылких ее воспоминаний, из самых увлекательных чтений, из ее затаеннейших желаний. Этот образ становился, наконец, столь живым и доступным, что она трепетала от счастья, не будучи, однако, в состоянии представить его себе отчетливо. До такой степени он расплывался и исчезал, как некое божество в изобилии своих совершенств. Он жил в лазурной стране, где с балконов спускаются шелковые лестницы, среди дыхания цветов, под чарами лунного света. Она чувствовала его подле себя, Вот-вот он придет и возьмет ее всю, в одном поцелуе. Через минуту, разбитая, она падала на землю. Эти порывы любовной грезы утомляли ее сильнее, чем самые неистовые ласки. Она испытывала общее недомогание и постоянную усталость. Часто, даже получив исполнительный лис т на гербовой бумаге, она едва бросала на него рассеянный взгляд. Ей бы хотелось перестать жить или вечно спать. В четверг на Масленице она не вернулась вечером в и о н в и л ь а поехала в маскарад. На ней были бархатные штаны, красные чулки, взбитый парик конца XVIII века на духом фонарик. Она плясала всю ночь под яростный вой тромбонов, её окружала толпа, а утром Она очутилась на подъезде театра с пятью или шестью масками, работницами из порта и матросами товарища Миллиона. Сговаривались идти ужинать, все соседние кафе были переполнены, они высмотрели в гавани плохенький ресторанчик, где хозяин о т п е р им маленькую комнатку в четвертом этаже. Мужчины пошептались в углу, совещаясь, вероятно, о расходах. В их числе был один клерк. Два лекарских помощника, один приказчик. Какое общество для Эммы? Что касается женщин, то по звуку их голоса она вскоре заметила, что все были самого низшего разбора. Тогда она испугалась, отодвинула свой стул и опустила глаза. Остальная компания принялась за еду. Эмма не ела. Лоб у нее горел, веки подергивались — По телу пробегал озноб. В ее голове еще отдавалось дрожание пола, сотрясаемого мерным топотом тысячи пляшущих ног. Запах пунша вместе с дымом сигара одурманивал ее. Она почти лишилась чувств. Ее отнесли к окну.